Глава 11. Консьерж Жюри. Западная часть Большого острова Сите на Сене, на противоположной стороне которого находится собор Богоматери, занята громадными, несоединенными между собой флигелями одного и того же здания. По соседству, южнее, полицейская префектура, а севернее, возле самой Сены, консьержери. Мрачные стены и старые башни этого здания отражаются в водах Сены. За этими каменными стенами сидели с незапамятных времен политические преступники до тех пор, пока они не всходили на гильотину. Сюда же привезли из Тампля несчастную королеву Марию-Антуанетту, прежде нежели голова ее пала от руки палача. комната где томилось достойное сочувствие супруга короля людовика XVI до своей казни обращена теперь в ризницу тюремной капеллы стены с большими окнами внизу и с маленькими вверху возвышались возле самой сены. Перед входами в это огромное старое здание ходили взад и вперед в продолжении дня и ночи часовые с заряженными ружьями. В нижнем этаже находились судебные комнаты, отчасти выходившие с северной стороны на Сену. Наверху же были камеры преступников, совершенно отдельные от нижних комнат и постоянно охраняемые. Если бы мраморные стены внезапно получили способность говорить, то могли бы дополнить историю Франции и дать сведения о тех многих исчезнувших личностях, которые в царствование Людовика Наполеона были привезены сюда и которых с тех пор никто не мог отыскать. Олимпио и Маркиз, обвиненные в участии в заговоре Орсини, были заключены в отдельные темницы, величина и обстановка которых были одинаковы. Камеры находились на третьем этаже. Ужасная высота не позволяла думать о побеге, поэтому маленькие окна не были заделаны решеткой. Складная кровать с байковым одеялом, несколько стульев, стол, распятие и маленький камин. составляли всю обстановку этих помещений. Олимпио не смел и думать об общении с маркизом, так как сторожа весьма строго исполняли приказания. Однако ему удалось приобрести расположение одного из них после того, как инфанта Барселонская нашла к нему доступ и принесла давно ожидаемое известие о далорос. Этот сторож, получавший маленькое жалование и имевший много детей, согласился наконец за большое вознаграждение принести Олимпио чернила перо и передать два письма Маргарите Беланже. Этим он оказывал заключенному услугу, которая не только лишила бы его должности, но и обеспечила бы ему место в Алжире. Одной из этих писем предназначалась императрице, и мы видели его деянья. Другое было адресовано Долорес, и Маргарита передала ей его в щель двери. Олимпио ожидал, что его освободят в один из следующих дней или погибнет. У него отобрали бриллиантовый крест, и Олимпио знал, что крест попал в руки Евгении, на которую он, как было известно Олимпио, производил особенные действия. Проклятие сорвалось с его губ, когда он вспомнил о Тюилери. Он предвидел ужасную судьбу, уготованную лицемерке, которая думала о мести в то время, когда уста ее произносили благочестивую молитву. Вы стремитесь к бездне, говорил он с мрачным лицом, стоя в своей жалкой комнате. Вы сами вырыли себе яму, в которой погибнете. Не я хочу мстить. Моя рука не должна запачкаться вашей кровью, но вы сами будете себе судьей. Горе вам, когда настанет этот час. Ужасом и страданиями он превзойдет все, что вы приготовили другим. И я слышу, что звенят ключами. Это должно быть смотритель. Олимпио смотрел на двери. Ее отворили, и на пороге показалась фигура молодой незнакомой ему дамы. В дверях царила постоянная полутьма, и Олимпио в первую минуту подумал, что это была инфанта, но когда посетительница вошла в камеру и смотритель запер за ней дверь, Олимпио увидел, что перед ним стояла незнакомая молодая дама. Мы должны скорее переговорить о деле Дон Агуада, сказала она вполголоса, убедившись, что смотритель вышел из комнаты. Меня зовут Маргарита Беланже. Олимпио протянул ей руку. Я вижу вас в первый раз, но знаю уже давно. Примите мою благодарность за все, что вы сделали для моей Долорес и для меня. Я не принимаю благодарности, дона Гуада, ибо все, что я делала, слишком мало и ничтожно. Вы думаете, что я принесла вам средства к бегству, а между тем мое поручение угрожает вашей жизни. Это вино я должна передать вам, сказав, что его прислала Долорес. Оно отравлено. Не пейте его, но вылейте его так, чтобы подумали, будто вы его выпили. Вас поклялись умертвить, и потому будьте осторожны. Олимпио улыбнулся, видя страх и волнение Маргарит. — Я знал, что мне угрожает гибель, сказал он совершенно спокоен. Вы знали? Я только не предполагал, что они будут так низки, что пришлют подобное послание от имени моей возлюбленной и воспользуются для этого вами. Нет тонаглода. Никто не знает, что я предостерегла вас от употребления этого вина. А Адалорс, не бойтесь, я охраняю и защищаю ее, насколько это мне возможно, чтобы не выдать себя. Благодарю вас от всей души, сказал Олимпио. — За нами наблюдают. Я не смею дольше говорить с вами. Не дайте мне вашей руки, так как это может нас выдать. Я не могу теперь помочь вашему освобождению, но скоро, скоро вы должны выйти отсюда, если только не умрете от яда, который вам приготовят в другом виде, когда не подействует вино. Посылают ли такие любезные подарки маркизу де Манталону? спросил Олимпио. Не знаю. Мое поручение касается только вас, дона Гуада. Прощайте. Да сохранит вас небо и ускорит ваше свидание с Далорес. Вы благородное и прекрасное существо, Маргарита. Олимпио никогда не забудет этого и воздаст вам за все, что вы сделали для Далореса и для него. Маргарита поставила вино на стол и направилась к двери. Когда смотритель отпер дверь, Олимпио показалось, что в тени коридора стояла фигура, заставившая его содрогнуться. В эту минуту ему представился образ Эндема. Дверь заперли. "Какие глупости", прошептал Олимпио. "Может быть, этот черт предстал перед тобой для того, только чтобы появление этого ангела казалось еще прекраснее". Потом он подошел к столу и взял бутылку. Благодарю тебя, Евгения, за любовный подарок. Кто бы мог составить этот напиток? Нет ли сама? Нет, Нет-нет, для этого ты слишком молодошна и незнакома с ядами. Ты велела составить жидкость. Благодарю за твои хорошие намерения. Я бы не желал тебя лишить удовольствия верить, что твой напиток действует. Э, как обрадовалась бы ты, услышав, Дон Агуада выпил вино и умер. Я вижу торжествующую улыбку на твоих гордых губах. Как приятно виновному мысль, что он заставил молчать того, кто знает больше, чем это было бы желательно. ты встретила Рамира тебя в Тюильри ему еще неизвестно, что он твой сын от Алацага он еще не знает своей матери, которая должна отрекаться от него бойся меня, Евгения я сдержу свое обещание ты преклонишься передо мной перед тем, кого хотела убить, потому что боялась его и предвидела, что настанет час, когда я одним словом сломаю твою гордость. Как удачно вышла эта смесь, гордо и испанк. Как привлекательно для томящегося в тюрьме это превосходное красное прозрачное вино. Твои помощники искусные, и я уверен, что без Маргариты Беланже сделался бы твоей жертвой. Настоящее мучение Тантала видеть после долгого заключения в этих проклятых стенах. вино и не сметь пить его. Олимпио хотел раскупорить бутылку, но вдруг передумал. Постой, Евгения. Я желаю продлить свое ожидание и этим увеличить твою радость и удовольствие завтра и послезавтра. тебя еще не известят, что узник в консьержери осушил бутылку. А потом я приготовлю тебе зрелище, которое вознаградит тебя за долгое ожидание. Ты думаешь, что можешь меня устранить? Привыкник, мысли, что я человек, видящий тебя насквозь, и что ты находишься в моих руках. я отниму у тебя роковой бриллиантовый крест, и тебе покажется, будто ты видишь привидение. Подарков не отнимают так неучтиво, Мадонна. Ты же так опытно и искусно в обращении. Или ты думаешь, что тебе все возможно? Между нами еще не все кончено. Мы увидимся, может быть, даже несколько раз. И я желал бы хоть однажды видеть тебя гордой и чистолюбивой испанка, дорожащей передо мной и показать тебе, что есть кое-что сильнее твоего кажущегося всемогущества. Во время этого монолога величественная фигура Олимпио представляла собой что-то могущественное и грозное, но лицо было мрачно. Он придумывал средства исполнить свои планы, и глядя на него, казалось, что для него не существовало препятствий, хотя он был узником консьержери, из которой нет дороги к освобождению. смеркалось олимпио сел на кровать вскоре явился сторож он принес пищу заключенному и зажег лампу висевшую посредине старик казалось знал что дону принесли бутылку вина Эй, вы еще не попробовали его проговорил он с удивлением держа фонарь над бутылкой и видя что она была еще полна вы бы с удовольствием выпили спросил Олимпио, улыбаясь. У кого полдюжины детей, тот не может угощать себя вином, благородный Дон, отвечал Сторж. Этой бутылки я не могу вам дать. Я должен сам ее выпить. Не правда ли, я ужасный эгоист? Видите ли, я даже сам не решаюсь попробовать его. Иначе давно бы уже выпил. Сегодня я только любуюсь им, чтобы вполне доставить себе удовольствие, завтра же буду наслаждаться, как ребенок, которому дали нечто особенно приятное. А когда же вы будете его пить? Когда истощится мое терпение, отвечал Олимпио двусмысленно. Но старик сторож поверил ему. "Вы странный, господин", проговорил он, покачивая головой и зажигая тусклую лампу в комнате. У вас шестеро детей? спросил Олимп. Да, шесть, и седьмого ожидаю. Придется голодать. Если бы я отсчитал на каждого вашего ребенка по 1000 франков, старик, то оказали бы вы мне услугу. Но для этого вы должны прежде освободиться. — Да, и потому Я скажу вам на это. Оставьте при себе свои деньги. Освободить вас я не могу, благородный Дон, хотя бы и открыл вам двери камеры. Это не помогло бы нам, так как мы оба не можем выйти отсюда. Не могу ли я вам оказать другой услуги? Принесите мне еще раз перо и лист бумаги. С удовольствием, благородный дон, сказал сторож, и сейчас же вернулся, принеся требуемое. Олимпио написал что-то на одном листе бумаги. Умеете ли вы читать, старик? спросил он. Да, ваш почерк. Вы выводите большие буквы. Возьмите и прочитайте. Я дарю вам эту записку. Сторож взял лист И поднес его к фонарю, прочел Господину Мерессу чек на тысяч франков Олимпио Агуада. Что же это значит? спросил сторож, смотря на лист. Я не могу вам дать вина, и потому банкир Мересс должен выплатить вам по этой записке тысяч франков. И я должен их оставить себе благородный Дон это вашим шестерым детям и седьмому которого вы ожидаете О царь мой небесный и вскричал старик, и слезы радости выступили на его глазах. Не шутите ли вы со мной, благородный господин? Нет, нет, старик. Я не требую от вас за это никаких услуг и не подвергну вас опасности. Я желал только облегчить вашу жизнь. и обеспечить ваше будущее. Однако вы, кажется, собираетесь встать передо мной на колени, не делайте этого только перед Богом становиться на колени. А я ваш пленный. Клянусь Пресвятой Девой, вы благороднейший человек в мире, вскричал старик, и слезы покатились по его морщинистым щекам. Ах, что скажет моя жена, моя добрая жена, Она ни разу не видела в своей жизни столько денег. О, царь мой небесный, чего бы я только не исполнил от радости. Олимпио смотрел на сторожа, который вас осчастливил. Ему никогда не было так приятно, как теперь, при виде радостных слез, проливаемых стариком. Он пожал ему руку и отправил его к жене.